Татьяна Форж. "Черный котел", роман. Серия "Знаки судьбы". Романы Калинина, Ефимовой и Форш. Москва, издательство "Э", 2016 год. Категория 16+. Аннотация: Это место не зря называют "Черным котлом". Когда-то здесь находился один из самых страшных лагерей, куда ссылали врагов советской власти а еще раньше — древние гробницы. Сюда так и влечет черных копателей и археологов, однако еще ни одна экспедиция так и не вернулась назад. Артем взялся сопровождать к черному котлу разведывательную археологическую группу во главе с молодой научной сотрудницей Ингой. Обоих невероятно тянет друг к другу, однако у Артема все крепнет тягостное чувство ловушки — которая вот-вот захлопнется за их спинами. В книге используются вымышленные названия и имена. Автор не несет ответственности за любые совпадения –